сущности, вздохнула мадемуазель Леосуа, когда он допил последние капли, вы, наверное, ничего особенного мне и не скажете. Как всегда, ничего. Ничего. Она больше его не видела. Она не получила от него ни единого послания. Это приводит в Ужас. Мой Геом исчез в ту страшную ночь так, будто он провалился сквозь землю. Вот уже несколько недель я обыскиваю каждый уголок в этом краю, отсюда и до Порт-Бай. Но не обнаружил ни следа. Никто не видел его, даже мельком. Тем не менее, раньше, куда бы он ни поехал, всегда находился кто-нибудь, кто замечал его рыжую шевелюру, и его чистокровного жеребца черной масти. Да-да, это так. Я с вами согласна. Тут есть какая-то тайна. Если я правильно полагаю, вы уже в третий раз ездили в Пагангер. Да, и каждый раз с тем же результатом Леди Трейман знает не больше нашего. Ну а как она на это реагирует? Лучше, чем можно было ожидать. Она и не думает терять надежду. Представьте себе, она хранит к нему такую любовь и такую верность. Мне кажется, она бы не поверила, даже если бы ей показали его мертвым. «Не говорите так!» «Это такие слова, которые я и слышать не хочу». Но как вам кажется, не лучше ей было бы сейчас вернуться в Англию? Теперь такие времена, что многие настроены против иностранцев. Это как раз то, что я пытался ей внушить, но она и слышать об этом не хочет. Она не уедет, пока не будет точно знать, что случилось с Гийомом. Если хотите знать мое мнение, то это что-то вроде безумия. Она как будто насмехается над тем, что может с ней произойти. Как вы думаете, удастся ли ей избежать опасности? Это место вроде такое отдаленное и уединенное. В общем, да. Но Жиль Перьем не рассказывал об одном человеке, которого он встречал иногда недалеко от дома. Речь идет о неком Жермене Кенталье. Может быть, он контрабандист, может, нет. Но репутация у него сопровождается. камеристка. камеристка, он ее сопровождал. А теперь он все пытается ухаживать за ней. Тем не менее, теперь я забочен тем, что, скорее всего, не хорошенькая англичанка интересует его, а именно сама Леди Мари. Он никогда не упускает возможности приблизиться к ней. «Мне это совсем не нравится. Хорошо хоть, что этот Тюрье солидный человек. К тому же он отличный охотник, и у него есть собаки. Должно быть, он сумеет дать отпор, если понадобится. А весной я съезжу туда сама и попробую убедить бедную женщину. Впрочем, я мало на это надеюсь», — добавила старая дева, вновь берясь за вязание. Ну, по крайней мере, я выполню свой долг. Вновь наступила тишина. Тяжелая, давящая. Несмотря на мирные потрескивания дров в камине и слышимые уже издалека раскатываем грома. Чуткое ухо могло бы услышать полные тревоги удары двух старых сердец, объединенных общим несчастьем. Мадемуазель Леусуа Пробормотал себе под нос. Как странно. Можно сказать, что с тех пор, как его нет среди нас, во всей округе жизнь словно замерла. Ну, а как там? Вы хотите сказать, в доме на тринадцати ветрах? Я бы у вас хотел спросить об этом. Вот уже больше недели, как я уехал оттуда. Совершенно очевидно, что вы не страдаете ревматизмом.